Лек лениво оглядывал женщин, стоявших напротив. Его взгляд скользнул по невысокой девушке с точенной фигурой, огромными синими глазами, волнистыми черными волосами и несколько неправильными чертами лица, сочетание которых придавало ей странную неповторимую красоту. Скользнул и... У Лека перехватило дыхание. Юноша смотрел на черноволосую красавицу и не мог насмотреться. Это была она. Нет, она. Та самая, единственная и неповторимая. Та, о которой Лек мечтал ночами, чей образ представлял себе лет с пятнадцати во всех подробностях. Какое невероятное совпадение! Он, как сам нам было двинулся к девушке, которая заметила ошеломление горного мастера. Она негромко рассмеялась, явно довольная произведенным впечатлением, и что-то прошептала на ухо подруги, кивнув на юношу. Однако до красавицы Лек не добрался, натолкнувшись по дороге на кого-то. Что случилось, наставник? удивленно спросил Энет. Кто это? глухо спросил бледный горец, не отрывая глаз от девушки. Она так красива! Красива? удивленно переспросил граф, проследив за взглядом Лека. О, нет! Только не она! Почему? удивился юноша. Представь меня! «Пожалуйста!» «Она ядовита, как скорпион!» — скривился Энет. «Наставник, найди себе другую. Это тебя с грязью смешает и сверху плюнет. Из-за нее уже пять дуэлей было. Двое с собой покончили. Пятеро умерло по неизвестным причинам. Скорее всего, от яда». Леди ангельски красива и нечеловечески подло. Ее за глаза называют прекрасным чудовищем. Да о чем речь? С баронессой Арсарах вообще никто связываться не рискует. Для нее отравить человека, что муху прихлопнуть? Какого дархота отец ее пригласил? Это ложь, вспыхнул Лек. Кто-то оболгал ее. За красивой внешностью часто прячется уродливая душа. Горько усмехнулся Энет. «Эх, наставник, наставник!» «И ты попался в сети этой!» «Ладно, я представлю. Только не говори потом, что тебя не предупреждали». Однако Лек не слушал его, завороженно глядя на девушку. Граф вздохнул про себя. «Великий боец, но наивен, как малое дитя. Единый, что же делать? Очень не хотелось, чтобы баронесса играла с леком в свои обычные игры. Она обожала доводить мужчину до иступления, до безумия, а затем порвать отношения». Немногим удавалось после такого прийти в себя. В ее сети попадались даже прожженные циники. Что уж говорить о Манхенском горце. Нет, мрачно представил Лека баронессе, глядя на нее с тяжелой ненавистью. Она ответила циничной ухмылкой превосходства. Граф отошел и довольно долго смотрел, Как наставник несет чушь заплетающимся языком. Нужно что-то делать. Но что? Как спасти друга, попавшегося красивому пауку? Поняв, что сам ничего сделать не в состоянии, Энет нашел взглядом киртала и направился к нему. Мастер наставник, поклонился юноша, подойдя. Здравствуй, мальчик! улыбнулся старик. Поздравляю с днем рождения и вступлением в права наследника имени. Благодарю. Еще раз поклонился Энет. Мастер-наставник, беда. Что ты имеешь в виду? Сразу насторожился тот. А вон! Показал глазами на Лека с баронессой юноша. Ах ты ж паскудство! Выругался в сердцах старый мастер. Убийцы не справились, так они эту гадину на него натравили. Парень что, в нее втрескался? Увы, развел руками Энет, тяжело вздыхая. Причем мгновенно. Нет, ну что за манера выискивать себе на задницу столько приключений? Возвел глаза к потолку Кертал. То он скоморохов в ученики берет. То эльфов с сорками на каждом углу находит, то наследников влиятельных родов убивает, то с баронессой Арсарах милуется. Уж лучше бы с тебарским скорпионом, всяко безопаснее. Придется спасать дурака от его собственной дурости. Стой здесь. Кертал, оставив позади растерянного Энета, ввинтился в толпу, направляясь к стоящему недалеко от лорда Даяра старшему мастеру императорской стражи Тарсидара Ланигу Арвартону, своему старому другу. Тот молча оглядывал прищуренными глазами разодетых в шелка и бархат аристократов. Мало кто не вздрагивал, натолкнувшись на его холодный взгляд чем-то напоминающий взгляд очковой змеи. Даже самые отчаянные сорвиголовы трепетали перед одним именем начальника императорской стражи провинции. Он прощать не умел, да и вообще вряд ли знал, что это такое прощение. Враги Ланига живыми не оставались, что киртал полностью одобрял. Два старика прошли вместе все войны последнего полувека, еще тридцать лет назад став кровными братьями. Если в Тарседарской провинции наместник был властью явной, то эти двое – тайной. Не только они, конечно. Остальные мастера боевого братства тоже внимательно следили за происходящим в городе вмешиваясь по мере необходимости чем-то взволнован дружище спросил ланиг с чего бы это с того проворчал киртал вон туда лучше глянь ты это видишь дело проследил за его взглядом начальник стражи лучше бы я этого не видел Старые мастера наблюдали за Леком и баронесой Арсарах. Пара была изумительно красива. Гибкий широкоплечий горец и миниатюрная черноволосая девушка очень хорошо смотрелись вместе. Прелестная девушка. Не зря многие попадались в ее сети. Холодный, рыбий. Наполненный жестокой угрозой взгляд Ланига не обещал молодой хищнице ничего хорошего. «Идем», — скомандовал начальник стражи. «Возьми на себя мальчишку, а я займусь этой тварью». «Толку-то сейчас с ними говорить», — буркнул Кертал. «Ты глянь только на него. Влюбился, дурень молодой. Нашел в кого?» И что же это ему так повезло? Сокрушенно вздохнул Ланиг. Упаси единой от такого везения! Поежился мастер-наставник. Ничего! После разговора со мной паучиха не осмелится действовать привычным образом. Надеюсь! Мастера-наставники незаметно приблизились к любезничающей парочке. Немного постояли слушая дикую чушь, которую нес с горящими глазами лек. Киртал удивленно покосился на друга, как бы вопрошая, неужели и мы когда-то были такими же идиотами? Ланик задумчиво покивал. Да, именно такими и были. Старый мастер сокрушенно вздохнул, понимая, что против природы не пойдешь. В восемнадцать лет трудно заставить парня не смотреть на женщин, если вообще реально. Но можно ведь найти себе нормальную девочку, а не такую сволочь, как эта. Лек тонул в синих глазах. Он сам не понимал, что лепечет, но явно что-то очень глупое и высокопарное. Баронесса почему-то слушала его с интересом. Только все прикусывало нижнюю губу. Каждому несошедшему с ума стороннему наблюдателю было ясно, что она едва сдерживает смех. Внезапно кто-то положил горцу руку на плечо. Юноша вскинулся, но это оказался мастер-наставник. «Идем», — резко приказал старик. «Нужно кое-что обсудить». Ланик подождал, пока они уйдут, а затем устремил свои рыбьи глаза на девушку. Видимо, она немало там прочла, так как мертвенно побледнела. — А вы, сударыня, извольте следовать за мной. Голосом начальника стражи вполне можно было заморозить воду. Не советую спорить. Пока это не арест, а всего лишь разговор. Вы можете отказаться, но тогда завтра мы поговорим с вами совсем в другом месте и в обществе мэтра Эстевана. Мэтр Эстиван был заплечных дел мастером императорской стражи, о котором ходили страшные слухи. Баронессу передернуло от такого обещания. Элия не понимала из-за чего на нее обратил внимание начальник стражи. Она боялась этого жуткого старика до дрожи в коленках. — Но в чем дело? — попыталась все-таки возмутиться девушка. Что... — Что? — узнаете, — прервал ее Ланик. — Повторяю, следуйте за мной. Он подошел к лорду Даяру, что-то спросил, кивнул и повел настороженную Элия вглубь дома. Найдя первую попавшуюся свободную комнату, напоминающую кабинет имперского чиновника средней руки, начальник стражи сел в кресло у окна и указал баронессе на такое же напротив. Девушка присела на край сиденья, чувствуя себя неуверенно и неуютно. Она затравленно поглядывала на спокойное лицо старика и тихо молилась про себя. Многие из ее знакомых бесследно исчезли после такого вот мирного разговора с начальником императорской стражи провинции. — Итак, сударыня, — заговорил Ланиг с годливостью, смотря на баронессу, — вам мало обычных аристократов. «Вы решили взяться за горных мастеров?» «Очень зря!» «Какое вам дело до моей личной жизни?» вспыхнула она. «Никакого!» «Пока это не касалось Лека Арсантена!» «Вы уже погубили достаточно молодых людей, чтобы заслужить свою репутацию!» «Я не позволю присоединить к списку ваших жертв этого мальчика!» «Вы меня хорошо поняли, сударыня? Идите к Дархоту!» Элия вскочила и попыталась убежать. Ланик легко поймал ее и швырнул обратно в кресло. Да так, что девушка сильно ударилась и вскрикнула. Она с ужасом смотрела в горящий гневом глаза старого мастера. «Не советую играть со мной!» Мне на вашу красоту плевать, холодно сказал он. Прошу также учесть, что если из-за вас погибнет молодой Арсантен, то вас ждет судьба рабыни в Нартогальском борделе для черни. Я вам это обещаю. У нас рабство не существует, зато в Нартогале оно есть. Элиас ежилась в кресле и растерянно уставилась на жуткого старика, похожего в этот момент на приготовившегося к атаке коршуна. Его глаза продолжали гореть гневом. Таким начальника императорской стражи видел мало кто. А кто видел, то чаще всего уже не мог ничего рассказать. Мертвые обычно молчат. Но почему этот ходячий кошмар пристал к ней? Что ему баронесса Арсарах сделала? За что он так ненавидит ее? Элия прекрасно знала, что Ланиг вортон словами не разбрасывается. Раз обещал, что она станет рабыней в нартогальском борделе, то так оно и будет. И не посмотрит что перед ним аристократка древних кровей. Девушка едва не расплакалась, с величайшим трудом сдержав себя. Единый! Да за что ей все это? Никогда не хотела быть объектом внимания расфранченных молодых лордов, вот и избавлялась от них как могла. Красота стала для Элия проклятием. Где бы она ни появилась, ее не оставляли в покое. Каждый торсидарский лавелас считал себя неотразимым. Считал, что небогатая девушка должна бросаться в его объятия, не задумываясь. В конце концов, все это настолько надоело, что баронесса решила притвориться роковой женщиной и принялась играть с сухожорами в довольно жестокие игры и не считала себя ни в чем виноватой. Узнав о самоубийстве нескольких молодых дураков, только плечами пожала, сами виноваты. Она не давала никому из поклонников никаких обещаний, терпела их присутствие, не более. Элия очень удивилась, когда подруги рассказали о том, кем ее считают в обществе и обиделась до глубины души. Считают хладнокровной стервой, владыка бездна с ними. Может, хоть доставать перестанут. Увы, не перестали. Молодые лорды все так же стремились добиться взаимности неприступной красавицы, не обращая никакого внимания на ее репутацию. Элия старалась как можно реже посещать светские мероприятия, смертельно устав бороться за свою независимость. На сегодняшний бал она тоже не хотела идти, но не рискнула отвергнуть приглашение высокого лорда Ар-Инвата. Слишком влиятелен и богат. При желании способен доставить массу неприятностей, А родители баронессы умерли давно. Защитить одинокую девушку некому. Даже обратиться за защитой некому. Любой защитник сочтет, что ему все позволено. А Элия скорее согласилась бы умереть. Впрочем, был бы жив отец, и он не помог бы. Что мог сделать против могущественного вельможи небогатый барон? едва сводивший концы с концами. На приеме девушке поначалу понравилось. По крайней мере, к ней никто не приставал. Появление эльфа поразило, а его пение едва не заставило плакать. Не представляла себе Элия раньше, что можно так петь. Да нет, эльфийский принц не пел. Он выдирал души слушателей, заставлял их чувствовать все, что чувствовали герои баллады. А потом Энет Ар-Инват представил ей своего наставника. Сперва девушка с досадой подумала, что появился еще один поклонник и вскоре начнет доставлять ей неприятности. Но неловкий долговязый горец вдруг чем-то понравился. Впервые за несколько лет кто-то понравился Элия по-настоящему. Был в этом леке Арсантене какой-то внутренний стержень, который напрочь отсутствовал у других лордов. Девушка слушала его лепец с интересом, хотя порой едва сдерживала смех, уж больно забавным выглядел молодой горный мастер. Почему-то потянула к нему. Причем потянуло так, что она никак не могла заставить себя успокоиться. Ведь ничего особенного в этом юнце не было. Он даже моложе года на три. Элия убеждала саму себя, что нельзя поддаваться чужому обаянию, что это опасно, но продолжала слушать юношу. Смотрела на его простоватое лицо и не могла насмотреться. Дикий варвар оказался вовсе не варваром. Он знал на память множество стихов и баллад, многие из которых Элия никогда не слышала. Зато Лек не знал кое-что исчитанного ею. Молодым людям нашлось, чем поделиться друг с другом. С горцем было интересно в отличие от других молодых лордов, думающих только о влиянии и богатстве. Элия даже согласилась потанцевать с Леком, но не успела. В дело вмешались эти страшные старики. «Я повторяю вопрос, сударыня!» С брезгливостью выплюнул начальник стражи. «Вы хорошо поняли, что вас ждет?» если вы растопчите душу лека Арсантена. — Поняла! — мертвым голосом ответила девушка. На ее ресницах дрожали готовые сорваться слезы. Она едва сдерживала судорожные рыдания. Сердце казалось куском льда и болело. — Как же оно болело! — Но нет! Не покажет она этой сволочи своей слабости. Пусть они все будут прокляты. — Я вообще советую вам воздержаться от контактов с ним, — продолжил Ланиг. Иначе мне придется принять меры. — Поддерживаю! — раздался чей-то голос, напоминающий шелест ветра в камышах. В руках начальника стражи тут же оказался обнаженный картаг. Но, увидев, кто говорит, он спрятал меч и низко поклонился. Из стены наполовину выступил человек в сером серебром плаще. Его лицо скрывал туман, черты плыли и постоянно менялись. На какое-то мгновение показалось, что можно понять, кто скрывается под туманной маской, но только на мгновение. Элия расширенными от уземления глазами смотрела на незнакомца. Эльдар. Единый создатель. Эльдар. Легендарный рыцарь престола. Никогда до сих пор девушке не доводилось видеть Эльдаров, да и не только ей. Вообще мало кому доводилось. Я тоже советую вам не трогать лека Арсантена, баронеса Арсарах. Маг вышел из стены и замер неподвижно. Он выглядел полупризраком. И если вы не прислушаетесь к нашему с господином Арвортоном совету, я помогу исполнить его обещание. Господин мой, эльдар. Снова поклонился начальник стражи. Благодарю за поддержку. Я очень рад, что вы появились. Происходит много непонятного. Нам необходим ваш совет. Император Маран получил сообщение мастера-наставника Кертала. Безразлично сообщил Эльдар. Его величество обратил на Тарсидар свое внимание. И прислал меня для контроля. Надеюсь, я могу остановиться у вас, господин Арвортон. Нам нужно многое обсудить. Конечно. Созвать совет мастеров-наставников? Да. Но об этом позже. Дела боевого братства не касаются госпожи Арсарах. Вы правы, господин мой. Резко кивнул Ланик, поворачиваясь к баронессе. «Надеюсь, вопрос решен, сударыня!» Но Элия не слушала его. Она смотрела на Эльдара. Сквозь слезы смотрела и никак не могла поверить, что даже рыцарь престола считает ее последней тварью. «Как же это? За что? Единый!» «И вы!» Плотину прорвала. Девушка не смогла сдержать слез, Ее глаза наполнились каким-то мертвенным отчаянием. «Даже вы!» «А я-то дура верила, что Эльдары добры и справедливы!» Она замерла в кресле, выпрямившись и дрожа всем телом. Глаза походили на провалы, наполненные болью и непониманием. Возникало ощущение, что в этот момент рушится весь ее мир. Весь мир, которым она жила, которым дышала, о котором мечтала. Она молча кричала от боли. Вот только услышать ее крик способен был далеко не каждый. Однако много повидавшие люди все-таки услышали. Эльдар с начальником стражи растерянно смотрели на окостеневшую, выглядящую полумертвой девушку. Она опустила голову, пытаясь скрыть от них свои слезы. Не желая казаться слабой, но ее боль и отчаяние были ясно видны двум старикам. Не вписывались эти боль и отчаяние в образ хладнокровной стервы никак не вписывались.